«Прости меня, пожалуйста». Не в силах сдержать рыдания она прижалась к нему, обхватила его руками. «У тебя другое лицо». «Да». И голос хриплый. «Знаю». «Я узнал тебя по глазам». «Я очень рада. внутри ты я не изменилась». «Ты выглядишь хорошо. Как ты?» Он чуть остранил ее, неловко погладил своими большими руками. «Хорошо».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 Я б тебя как следует отшлёпал. Ты нашлёпал меня однажды, когда я когда-то ругала маму. Потом ты плакал больше, чем я. Она дотронулась до его щеки. Ты размазня, Айриш Маккейб. Вид у него был раздражённый и раздосадованный. Ну что случилось? У тебя была амнезия? Нет. Что ж тогда? Спросил он, не сводя с неё пристального взгляда. Никак не могу привыкнуть к твоему виду. Ты похожа на... «Кэрол Ратлидж». «Вот именно. На жену Тейта Ратлиджа. Покойную жену». В его глазах блеснула догадка. «Она летела тем же рейсом. Ты опознал мое тело, Айриш?» «Да. По твоему медальону». Эйври покачала головой. «Это ее тело ты опознал. Мой медальон был у неё Его глаза наполнились слезами.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 Я не могла двигаться. Я видела только одним глазом. Я не могла говорить. Все называли меня миссис ратлидж Сначала, наверное, у меня была амнезия, потому что я не помнила, миссис ратлидж я или миссис кто-нибудь. Я была не в себе. У меня все болело. Когда, наконец, вспомнила я, кто я и что произошло, видишь ли, мы поменялись местами».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 Через несколько мгновений он вернулся со стаканом на три четверти наполненным неразбавленным вискием. Эйври ничего не сказала, но недобрительно посмотрела на стакан. Он с вызовом отхлебнул порядочный глоток. — Ну ладно, до этого места все понятно. Была совершена ошибка, а ты не имел возможности об этом сказать. — Но когда смогла, почему не сказала? — Другим словом, почему ты до сих пор играешь роли Кэрол Раттледж? Эйвери встала и начала расхаживать по неприбранной комнате, делая бесполезные попытки что-то привести в порядок, а на самом деле пытаясь собраться с мыслями. Сложно будет убедить Айриши в том, что ее план был продуман и обоснован. Он придерживался мнения, что репортеры должны сообщать о новостях, а не делать их. Им отведена роль наблюдателя, а не участника. Это всегда было предметом спора между ним и клифом Дэниелзом. «Кто-то собирается убить Тейта Раттледжа до того, как он станет сенатором». Айриш не ожидал ничего подобного. Его рука со стаканом виски застыла на полпути от столика ко рту. Жидкость выплеснулась из стакана на руку. Он рассеянно вытер руку о брюки. «Что? Кто-то собирается...» кто — Я не знаю. — Почему? — Не знаю. — Вообще, каким образом? — Я не знаю, Айриш, — повторила она громче. — Где, когда, тоже не знаю. Можешь не спрашивать. Просто выслушай меня. Он погрозил ей пальцем. — Я еще могу тебя нашлебать за то, что ты со мной сделала, не испытывая мое терпение. Я из-за тебя и так словно в аду побывал. — Да я тоже не в отпуск съездила, — резко ответила она. — Только поэтому я так долго сдерживался, — заорал он. — Перестань водить меня за нос. — Я и не вожу. — Тогда что за ерунду ты рассказываешь мне про то, что Ратлиджи собираются убить? Откуда, черт подерит это знаешь? То, что он вышел из себя, ее успокоило. С этим Айришем ей было легче, чем с убитым горем человеком, каким он был несколько минут назад. За долгие годы она научилась с ним спорить. Кто-то сказал мне, что собирается убить Ратлиджа до того, как тот вступит в должность. Кто? Не знаю. Ерунда. Не начинай по новой. Если ты дашь мне такую возможность, я все объясню. Он сделал еще глоток, сжал руку в кулак и, наконец, расслабившись, откинулся на спинку дивана, давай понять, что готов сидеть спокойно и слушать. Кто-то, принимавший меня за Кэрол, пришел ко мне в больницу. Видеть я его не могла, мой глаз был забинтован, а он стоял за моей спиной. Она вспомнила, как это происходило, и повторила все слово в слово. Я была в ужасе. Когда я уже могла сказать, кто я, я боялся это сделать. Один неверный шаг, и я бы поставила под угрозу и свою жизнь, и жизнь Тейта. Айриш выслушал ее, не перебивая. Она подошла к дивану и села рядом с ним. Когда он заговорил, тон то у него был весьма скептический. «Так, ты хочешь сказать, что стала играть роль миссис ратлидж чтобы предотвратить убийство Тейта Раттледжа?» «Вот именно. Но ты не знаешь, кто собирается его убить. Пока что нет». Но Кэрол это знала. Каким-то образом она была с этим связана. Но я не знаю, в каких отношениях она была с тем человеком. Хм. Айриш задумчиво поскреб подбородок. Посетитель, который у тебя был. Это должен был быть член семьи. В больницу больше никого не пропускали. Кто-то мог пробраться? Возможно. Но я так не думаю. Если бы Кэрол наняла убийцу, он бы просто исчез, узнав, что с ней случилось. Он бы не стал приходить и предупреждать ее, чтобы она держала язык за зубами. Или стал бы. Твой убийца ты и решай. Она опять скачала с места. Ты мне не веришь? Я верю в то, что ты в это веришь. «Но считаешь, что это плод моего воображения?» «Ты была напичкана лекарствами, и не совсем в себе, Эйбори», — заметил он. «Ты сама так сказала. Ты плохо видела одним глазом, а другим не видел вообще. Ты думаешь, что это был кто-то из семьи Ратледжей? Но это мог быть и кто-то еще». «К чему ты клонишь?» «Может, это все был кошмарный сон?» Несколько дней назад я сама была склонна так думать. Она вынула из сумочки записку, найденную в навлочке, и протянула ему. Он прочитал ее. Когда его встревоженный взгляд встретился с ее глазами, она сказала, «Я нашла это в своей навлочке». «Он действительно существует. Он все еще думает, что я Карл, его сообщница, и по-прежнему собирается осуществить задуманное». Записка заставила Айрише переменить мнение. Он в замешательстве откашлялся. «Это его первая попытка связаться с тобой, с тех пор, как ты вышла из больницы». «Да». Он еще раз прочитал записку, потом сказал. «Здесь ничего не говорится о том, что он собирается убить Тейта Ратледжа». Эвери устала на него, посмотрела. Это хорошо продуманный план. Они долго его вынашивали. Он едва ли стал бы рисковать и излагать его на бумаге Естественно, он не стал писать прямо, ведь записку могли обнаружить. Эти якобы невинные фразы могли сказать карл о многом. Кто мог воспользоваться пишущей машинкой? Любой. Она стоит на столе в общей комнате. Именно ею и воспользовались. Я проверила. Что он или она имел в виду, написав, что бы ты не делала? Эйвери виновато посмотрела в сторону. Точно не знаю. Эйвери. Она спрятала глаза. Ей никогда не удавалось скрыть от Айриша правду. Он всегда видел насквозь. Я старалась вести себя с Тейтом лучше, чем вела себя его жена. У тебя были на то особые причины? Мне с самого начала было ясно, что у них были сложные отношения. Как ты это поняла? Потому как он себя с ней держит, то есть со мной. Он вежлив и ничего больше. Хм, а тебе известно почему? карл сделала или собиралась сделать аборт. Я узнала об этом только на прошлой неделе. Я уже поняла, что она была ужасной матерью. Не вызывая слишком больших подозрений, я пыталась сократить дистанцию, существующую между ним и его женой. Айриш опять спросил. Почему? Чтобы лучше понять, что происходит. Мне надо было докопаться до истоков их проблем, чтобы понять мотивы убийцы. Очевидно, мои попытки наладить их брак были замечены. Убийца считает, что это новая тактика Кэрол, которая должна усыпить бдительность Тейта. Она потерла руки, как будто внезапно замерзла. Он действительно существует, Айриш, я знаю. И это доказательство, сказала она, указывая на записку. Не выказывая своего мнения, Айриш бросил листок бумаги на журнальный столик. Предположим, убийца существует. «Кто бы это мог быть?» «Представления не имею», — со вздохом призналась она. «Такая большая, дружная семья». «Но если тебе верить, кто-то на Рокинг-Ар вовсе не так счастлив». Она перечислила ему всех, кто живет на ранчо, и рассказала, кто кем приходится Тейту. «У каждого есть свои проблемы, свои тайные проблемы».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 Она надеялась, что это просто алкогольные фантазии Дороти Рэй, которым она предавалась, запершись у себя в комнате с бутылкой водки. «Какой абсурд!» — продолжала она размышлять слух. «У Кэрол был Тейт. Зачем ей понадобился Джек?» «Дело вкуса». «Наверное, ты прав. Эйвари была так поглощена своими мыслями, что намека не заметила».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 как мог человек, особенно занимавший такой важный пост, совершить такой поступок. Она подняла голову и с вызовом взглянул на него. «Я помню, что я сделала. Не надо напоминать мне об этой ошибке. Я два года с этим жила. Я была не права, но я многому научилась». «Ерунда», — проревел он, — «ты опять повторяешь то же самое». Ты лезешь, куда не положено, делаешь новости не сообщаешь о них. Разве это не та же возможность, которой ты ждала? Уж не эта ли история опять вынесет тебя на гребень? — Хорошо, пусть так, — выпалила она. Это была одна из причин. — Это причина всего, что ты делаешь. — Что ты хочешь сказать?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 Она же умирала долго, мучительно, несколько лет. Она начала умирать задолго до того, когда приняла упаковку снотворного. Так чем же он заслужил твое слепое восхищение? Почему ты так хочешь быть достойной его имени, Эйвори? Самой главной наградой его жизни был не этот чертов Пулитцер, а твоя мать. Но он был слишком глуп, чтобы это понять.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 — Так ты хочешь остаться, миссис Раттлич, потому что Тейт Раттлич хорош в постели.